Глава 82. Эйдар. Наслаждался последними деньками свободы в лучшей академии мира. «Впервые за столько лет обучения мне нравилось не просто учиться, а находиться в толпе студентов. Мне впервые нравилась атмосфера. угрюмая и давящая, как в школе некромантов, когда ощущение преследования смерти идет за тобой по пятам». Несумасшедшая и настойчивая, как в Академии при МНМБ, когда ты бежишь, сам не зная куда. Спокойная, насыщенная и полная любви. Впервые я был не один, впервые я был по-настоящему счастлив. Являясь некромантом, я и представить себе не мог, что когда-нибудь смогу не просто полюбить, а получить ответное чувство, встретить истинную. Для некроманта это была большая редкость. Рьяна недолго злилась на то, что я исполнил свой долг, рискнул собой. Она обещала подумать насчет поступления в Академию при МНМБ. Я очень хотел, чтобы она стала моей напарницей. А она? она, похоже, была готова рваться в бой, пуститься в эти опасные злоключения со мной. Я никуда не торопился, изучая то, что не знал, забивая на то, что давно изучил. Я наслаждался настоящей студенческой жизнью, наслаждался отношениями, наслаждался и был благодарен МНМБ, что мне позволили это сделать. Экзамены прошли для меня на расслабоне. В отличие от остальных студентов, моя жизнь от этих оценок не зависела, Один из преподавателей, не знающих правду обо мне, вздохнул, тяжело признавшись. «Не понимаю, как ум, талант, отличные способности смешались с таким ярым пофигизмом. Вы бы могли и бы многого достичь, если бы начали обращать внимание на важные вещи. Мне наслаждаться жизнью нравится гораздо больше», — пожал плечами, разведя руки. Бедный преподаватель ведь не знал, насколько он был прав. Зато Рьяна яростно готовилась к каждому экзамену, не мешал ей, лишь наблюдал за тем, как она отхватывала высшие баллы по каждому предмету. В конце концов, учёба перестала воровать у меня возлюбленную. И вот в тёплый июльский вечер мы провожали закат на одной из башен академии. Да, мы немного нарушали правила, но не исключат же нас из-за этой провинности — учитывая, что послезавтра выпускной. Обнимал красавицу, прижимая к себе. Мне нравилось держать в руках это рьяное солнце, чувствовать тепло её кожи и наслаждаться каждым мигом в её обществе. «Знаешь», — вдруг заговорила она, прервав наше молчание, «я обдумала твоё предложение по поводу...» но ну, «По поводу...» «Ну, ты знаешь». «Поступление в академию, а затем дальнейшую работу со мной в паре», — улыбнулся, чувствуя себя счастливым идиотом. «Да-да, я готова вытащить свои способности боевого мага, ну или хотя бы попробовать. Это здорово. Я рад, что ты приняла такое решение». Но я даже не сомневался, — хитро улыбнулся, окинув её коротким взглядом. «Прекрасно знал, что ждало нас после заката. Почему же?» Рьяна одновременно смутилась от моих действий и удивилась моим словам. «Твоя тяга к знаниям, моя дорогая, твоя тяга к знаниям. Ты не успокоишься, пока не будешь знать, если не все, то очень многое». Припал к ее губам, наслаждаясь тем, что она ответила, растворяясь во мне. Как и я растворялся в ней. «Что ж, тогда еще один год обучения в академии». «Не думала, что продлю удовольствие», — усмехнулась она. На перила неожиданно запрыгнул мистер Мур. Все это время наглый кошак подсматривал за нами. «Мы поймали убийцу Олкерса». Я покачал головой, не собираясь проявлять уважения к покойнику. «Все-таки я некроман, застрявший навеки между жизнью и смертью». Боркас во всем сознался, выдав честь своих, чтобы скосить срок в тюрьме. Жёстко добавил, потому что возненавидел эту тварь, которая не только подвергла опасности своих учеников, но так просто выдала своих соратников, чтобы спасти свою никчёмную шкурку. «Мистер Мур, ты свободен. Ничто тебя не держит». «И спасибо за это», — кот кивнул, мяукнув. «Но я подслушал ваш разговор». «Ариана собирается в Академию, полную боевых магов, чтобы изучить свою силу?» «Да, так и есть», — кивнула Ариана. «Мистер Некромант понимает, насколько велико будет искушение девушки среди своих?» Глаза кота зажглись неприятным зелёным светом. Вздрогнул, потому что на мгновение мистер Мур посеял в моей душе сомнения. Я и сам осознавал, насколько тяжело быть с некромантом, периодически проваливаясь в его тьму, пытаясь вытащить не только его на свет, но и вылезти самому. Конечно же, боевому магу будет комфортнее с боевым магом. «На что ты намекаешь?» — нахмурилась Ириана. «Ни на что ты намекаешь нахмурилась ириана ни на что Мур усмехнулся, зашевелив усами. «Лишь думаю, что защита в лице фамильяра — «Может пригодиться». «Ты предлагаешь себя в качестве моего?» Обескураженно выдохнула Риана, а я удивлённо уставился на кота. «Не заставляй меня передумать, деточка. Ты достаточно умна, и я хотел бы служить тебе». Он покосился на меня и поспешно добавил. «Вам, если останетесь вместе. Возьмёшь меня с собой, Риана?» Мы переглянулись и улыбнулись. Прекрасно понимал, что с ее любовью к братьям нашим меньшим Рьяна обязательно согласится. Ну а я не буду беспокоиться по поводу сторонних мужчин. Все-таки мы любим друг друга, и наша любовь гораздо сильнее любых невзгод».